11 Это состояние длилось, наверное, вечность. Потом безжалостный звон будильника выдернул ее из сна. Рози вскочила, пытаясь уцепиться руками за воздух и бормоча слова, навеянные ей ночным кошмаром. «Не заставляй меня смотреть на тебя! Не заставляй меня! Не заставляй меня! Не заставляй!» Она увидела кремовые стены, диванчик с претензией на роскошь, свет, проникающий в комнату из окна и ухватилась за эти реалии, чтобы закрепиться среди них. Кем бы она ни была, и что бы с ней ни происходило в ее снах, теперь она снова стала Рози Маклендон, одинокой женщиной, зарабатывающей на жизнь звукозаписью романов для массового читателя-слушателя. Она долгое время жила с плохим человеком, но бросила его и встретила хорошего. Она жила в комнате дома номер 897 по Трентон-стрит, второй этаж, в конце коридора, с чудесным видом на Брайант-парк. «Да, и еще одно. Она больше никогда в жизни не съест горячую сосиску длиной в фуд, особенно с кислой капустой. Кажется, это еда не для нее». Она не могла вспомнить, что ей снилось. «Помни то, что ты должна помнить, и забудь то, что тебе надо забыть». Но она знала. Это началось с того, что она вошла в эту чертову картину, как Алиса в Зазеркалье. Несколько секунд Рози просидела, не двигаясь, и обживая мир Рози настоящий так, как только могла а потом потянулась к безжалостному будильнику. Вместо того, чтобы схватить и выкачать его, она сбила его на пол. Он валялся там, не прекращая свой пронзительный дурацкий звон. «Хватит трезвонить, я проснулась», – дружелюбно сказала она будильнику и снова обрадовалась своим светлым волосам, которые видела уголком глаз, столь не похожим на те, что были у этой послушной мышки-нарушки, Розы Дэниелс. Она нагнулась, ухватила будильник, нащупала большим пальцем рычажок, выключающий звонок, а потом вздрогнула от неожиданности. Грудь, которой коснулся холодный металл будильника, была голой. Она выключила будильник и снова уселась на кровати, все еще держа его в левой руке. Сбросила простыню и одеяло. На ней ничего не было. «Где же моя ночная сорочка?» – спросила она пустую комнату. Потом подумала, что еще никогда не задавала таких дурацких вопросов. Конечно, она не привыкла засыпать в ночной сорочке, а просыпаться голой. Даже 14 лет брака с Норманом не подготовили ее к чему-то настолько странному. Она поставила будильник обратно на столик, спустила ноги с кровати. «О!» – вскрикнула она, пораженная, испуганная болью в ступнях и бедрах. Даже мышцы ягодиц у нее болели. «О! Ох! Ох!» Рози села на самый краешек постели и осторожно согнула правую ногу, потом левую. Она была в состоянии шевелить ногами, но они болели, особенно правая, как будто весь вчерашний день она занималась тяжелым физическим трудом. Хотя единственным упражнением была ее ходьба с Биллом – обыкновенная дневная прогулка. «Звук был похож на шум поезда на центральном вокзале», – подумала она. «Какой звук?» На мгновение ей показалось, что она почти ухватила это. По крайней мере, зацепилась. А потом все снова пропало. Она медленно и осторожно встала на ноги, немного постояла, а потом захромала к ванной комнате. Ее правая нога болела так, словно она в самом деле каким-то образом растянула ее. А еще болели почки. Что же это такое, господи? Она вспомнила, как где-то читала, что люди порой бегают во сне. Может быть, она это делала? Может быть, путаница снов, которые она не может вспомнить, была такой жуткой, что она в самом деле пыталась убежать от них. В дверном проеме она задержалась и оглянулась на свою кровать. Простыня была смята, но не сбита и не скручена, как она ожидала увидеть, если, скажем, она была по-настоящему беспокойна во сне. Однако Рози увидела одну деталь, которая ей не понравилась. Кое-что, внезапно отбросившее ее назад в прежние кошмарные дни. Кровь. Правда, это были скорее тонкие линии, чем пятна, и они были слишком низко, чтобы вытечь из разбитого носа или рассеченной губы, если только, конечно, во время сна она не переворачивалась в кровать. Следующей ее мыслью было то, что ее посетил красный кардинал. Так Рози иногда называла свои месячные периоды, если уж вообще приходилось говорить о них, но они совершенно не подходили по времени. «Твое время пришло, девочка?» «Луна для тебя полная?» «Что?» Спросила она предметы вокруг себя. Что там насчет луны? Снова что-то накатило, почти удержалась, но потом уплыло, прежде чем она успела ухватить это. Она взглянула вниз, на себя, и по крайней мере одна загадка разрешилась. На правом бедре у нее была довольно глубокая царапина. Несомненно, кровь на простыне от нее. «Я что, расцарапала себя во сне? Так вот она что». На сей раз мысль, пришедшая ей в голову, задержалась чуть дольше, возможно потому, что это была даже не мысль, а образ. Она увидела обнаженную женщину, саму себя, осторожно пробирающейся по узкой тропинке в колючем кустарнике. Включив душ и подставив одну руку под струю, чтобы попробовать воду, она задумалась о том, может ли у человека сама по себе пойти кровь во сне, если сон кошмарный. Что-то вроде того, как у людей сочится кровь в ладони и ступни в святую пятницу. «Галлюцинации, осложненные стигматами? Ты хочешь сказать, что еще вдобавок ко всему подвержена стигматам?» «Я ничего не знаю», — ответила она себе, и, что правда, то правда. В конце концов, она могла бы поверить, что на коже спящего может появиться во сне царапина. В редких случаях это возможно. Что невероятно ни в каком случае, так эта мысль, будто ночная сорочка может исчезнуть с тела, если приснится, что ее снимаешь, чтобы заворачивать в нее камни. Сними эту штуку, которая на тебе. Я не могу этого сделать. У меня под ней ничего нет. Если бы было, я не говорила бы тебе этого». Фантомные голоса. В одном она узнала свой собственный, а вот другой... Это не имело значения. Конечно же, не имело. Она сняла свою ночную сорочку во сне. Вот и все. Или, быть может, в короткий миг пробуждения, который растворился в ее кошмарных снах, блуждании в темноте и переходе по камням через ручей с темной водой. Она сняла ее, и когда поищет, то наверняка найдет ее скомканную под кроватью. Она поднесла к лицу руку, которой пробовала воду, и внимательно оглядела ее. На кончиках пальцев были бледные пурпурно-красные пятна, а под ногтями следы той же краски, только чуть ярче. Она поднесла руку еще ближе к лицу, и чей-то голос в самой глубине ее рассудка, на этот раз другой голос, а непослушный и разумный, отозвался с отчетливым ужасом, «Даже не касайся рукой, которой ты трогала семена. Не вздумай, не смей!» «Какие семена?» — испуганно спросила Рози. Она понюхала пальцы и уловила лишь едва различимый аромат. Запах, напомнивший ей о сладком печенье. «Какие семена?» «Что произошло этой ночью?» «Это...» Здесь она заставила себя остановиться. Она знала, что уже готова была произнести, но не хотела услышать этот вопрос. «Это все еще происходит?» Она встала под душ, отрегулировала воду, пока та не стала такой горячей, какую она только могла терпеть, и взяла мыло. С особой тщательностью вымыла руки, терла их, пока не осталось и следа от этих розмариновых пятен, даже под ногтями. Потом она вымыла голову, начав при этом тихонько напевать. Карт предложил ей для упражнения декламировать детские стишки в различных тональностях, чем она и занялась, не повышая голоса, чтобы не потревожить соседей сверху или снизу когда пять минут спустя она вышла из душа и вытерлась, ее тело снова стало наливаться бодростью, а голос почти пришел в норму. Она начала натягивать на себя джинсы и майку, но вспомнила, что Роб Лефферц пригласил ее на ленч и надела вместо них новую юбку. Потом уселась перед зеркалом, чтобы заплести косу. Это заняло немало времени, поскольку спина, плечи и предплечья тоже онемели. Горячая вода освежила ее, но полностью снять усталость не смогла. «Да, для своего возраста она была довольно тяжелой», – подумала Рози, будучи настолько поглощена правильным укладыванием косы, что даже не отдавала себе отчета в том, что она сейчас подумала. Но, покончив с прической, взглянула в зеркало, в котором отражались комнаты позади неё, и увидела нечто, заставившее ее не поверить своим глазам. Остальные, менее значительные несоответствия сегодняшнего утра, мгновенно отступили на задний план. «О, боже мой!» Тихим, бессильным голосом произнесла Рози. Она встала и прошла через комнату, не чувствуя ног, словно они превратились в ходули. Картина в основном была все той же. Светловолосая женщина в хитоне по-прежнему стояла на вершине холма. Ее коса свисала между лопатками, по спине, а левая рука была поднята. Но теперь жест правой руки, прикрывавшей глаза, имел свой смысл, потому что грозовые тучи, заволакивавшие передний план, исчезли. Над женщиной было тускло-голубое небо, влажного июньского дня. Несколько темных птиц, которых раньше там не было, кружили в небе, но Рози не сразу заметила их. «Небо голубое, потому что гроза закончилась», — подумала она. «Закончилось, пока я была, ну, пока я была где-то в другом месте. Все, что она могла вспомнить про другое место, это то, что там темно и страшно. Этого было достаточно, и она не хотела больше вспоминать». Ей не так уж захотелось вставлять свою картину в новую раму, и она передумала показать ее завтра Биллу. Или хотя бы даже упоминать о ней. Будет плохо, если он увидит замену мрачных грозовых туч на пробивающийся сквозь туман солнца. Это да. Но еще хуже, если он не увидит никаких перемен. Это будет означать, что она теряет рассудок. «Мне кажется, я не должна оставлять у себя эту проклятую картину», – подумала она. «Я ее боюсь». Я думаю, что она населена духами. Она подняла холст без рамы, придерживая его за края открытыми ладонями и не позволяя своему рассудку добраться до мысли, которая вынуждала ее держать картину таким образом. Осторожно, Рози, не провались в нее. Справа от ведущей в коридор двери была крошечная кладовка, где еще ничего не хранилось, кроме кроссовок, в которых она ушла от Нормана, и нового свитера из дешевого синтетического материала. Ей пришлось поставить картину на пол, чтобы открыть дверцу. Конечно, она могла сунуть ее мышку и освободить вторую руку, но почему-то ей не захотелось этого делать. Подняв картину снова, Роза задержалась и пристально вгляделась в нее. Вышло солнце. Определенно этого раньше не было. И в небе над храмом кружили большие черные птицы. Вероятно, тоже новое. Но не было ли там чего-то еще? Еще какой-то перемены? Ей казалось, что была. И она подумала, что не видит ее, поскольку перемена заключалась не в прибавлении чего-то, а в нехватке. «Что-то исчезло. Что-то...» «Я не хочу знать», — резко сказала себе Рози. «Даже думать об этом не хочу. Вот так». «Да, вот так». Но ей было жаль, что она испытывает страх, потому что начинала уже считать эту картину своим личным амулетом удачи, вроде «Зайчьей лапки». И уж в одном-то она нисколько не сомневалась. Именно мысли о Розе Марене, так бесстрашно стоявшей на вершине холма, поддержали ее в первый день на студии звукозаписи, когда ее внезапно охватил там приступ панического страха. Поэтому она не хотела испытывать неприятных чувств к картине, но боялась. В конце концов, на картинах маслом погода обычно не проясняется за ночь, и количество предметов, которые можешь видеть на ней, не изменяется в ту или другую сторону, как не изменяется и формат. Она пока не решила, что делать с картиной в дальнейшем, но знала, где то проведет сегодняшний день и уикенд, в кладовке, составив компанию ее старым кроссовкам Она сунула ее туда, прислонила к стене, подавив желание перевернуть так, чтобы она стояла лицом к стене и закрыла дверцу. Покончив с этим, она надела свою единственную приличную блузку, взяла сумочку и вышла из комнаты. Пока она шла по длинному тусклому коридору, ведущему к лестнице, два слова шепотом всплыли из глубины ее мозга. «Я отплачу». Она остановилась у лестничного пролета, вздрогнула всем телом и так сильно, что едва не выронила сумочку. На мгновение ее правую ногу почти до самой ягодицы пронзила вспышка боли, словно бедро свела жуткая судорога. Потом боль прошла, и она быстро спустилась на первый этаж. «Я не стану думать об этом», — сказала она себе, идя по улице к автобусной остановке. «Раз я не хочу, значит, не должна. А я совершенно определенно не хочу. Лучше вместо этого я буду думать о Билли. О Билли и его мотоцикле».